В эпоху нами описываемую находился он в Петербурге. Сдав недавно главное начальство над завоеванной Польшей генерал-поручику Романиусу, он готовился ехать в Турцию служить при графе Румянцеве. Бибиков был холодно принят императрицею, да то ли всегда к нему благосклонной. Может быть, она была недовольна нескромными словами, вынужденными у него досадою, ибо усердной на деле и душою преданной государыне Бибиков был брюзглив и смел в своих суждениях. Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему на придворном бале с прежней ласковой улыбкою, и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибиков отвечал, что он посвятил себя на службу Отечеству и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению. «Сарафан ли мой дорогой сарафан? Везде ты, сарафан, пригожаешься. А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь». Он безотговорочно принял на себя многотрудную должность и 9 декабря отправился из Петербурга. Приехав в Москву, Бибиков нашел старую столицу в страхе и унынии. Жители, недавние свидетели бунта и чумы, трепетали в ожидании нового бедствия. Множество дворян бежало в Москву из губернии, уже разоряемых Пугачевым или угрожаемых возмущением. Холопья, именно везенные, распускали по площадям вести о вольности и о истреблении господ. Многочисленная московская чернь, пьянству шатаясь по улицам, с явным нетерпением ожидала Пугачева. Жители приняли Бибикова с восторгом, доказывавшим, в какой опасности полагали себя. Он оставил Москву спеша оправдать ее надежды.